Глава тридцать первая. Внимание, экипаж! Провел по громкой связи голос падальщика. На подходе караван. Принадлежность лига 30 единиц, из них ориентировочно 20 купцов. Большой куш ползет в руки, ублюдки. Наша задача подпустить караван как можно ближе, прорвать ордер, выбросить абордажников и связать боем охрану, пока не подоспеет ни арх. Все понятно, висельники. Цели будут указаны, когда выйдем на дистанцию выброса, абордажным группам занять места в ботах. По божьей заступнице прокатился восторженный Рьев. Закончилось тоскливое ожидание, однако некоторые, наиболее умудренные опытом, призадумались. Десяток кораблей в охране немало, и опоздание арх на несколько минут мало не покажется. Одна надежда, что военные корабли не смогут применять тяжелое вооружение внутри Ордера. Такую тактику гитары стали использовать после памятного нападения Птолемея на караван мороженого мяса. Полубой занял место в абордажном боте. Поскольку после боя с Дерзким обордажников на Божьей заступнице поубавилось, все смогли разместиться в двух ботах. Старшими группы были Диего Утконос и Лэнс, имеющие наибольший опыт среди пиратов. Впрочем, командование было чисто номинальным. После того, как начнется свалка на борту купца, каждый будет сам себе голова. Схемы боя были давно отработаны и испытаны не одним нападением. Первое – подавить сопротивление. Тут надо было действовать предельно жестко, сразу показав команде противника, что пираты шутить не будут, и все, кто в сопротивлении, будут уничтожены. Второе – захват мостика и рубки связи. Третье – взятие под контроль силовой установки. И только после этого – изоляция экипажа в надежном помещении, ангаре, шлюзе или складе, и подсчет потерь и прибыли. Последнее – самое приятное, но до этого надо еще было дожить. После того, как базеры проревели тревогу, полубой отвернулся от Лэнса, торопливо нырявшего в скафандр, перекрестился, снял нательный крестик и положил в карман куртки. «Прости, Господи, если придется загубить души невинные! прошептал он, четко понимая, что абордажа без жертв не бывает, и ему придется оправдать свое прозвище. «Молишься?» – спросил Лэнс, пробуя, насколько легко выходит сабля из ножен. «Правильно!» Перед Господом лучше предстать с молитвой на устах, чем с проклятием. Ты вот что, убивец, я за тобой пригляжу. Но и ты вокруг посматривай. В свалке всякое может случиться. Зазеваешься, а в спине у тебя пять дюймов железа. А с той стороны за рукоять утконос держится. Это я все понимаю. Ты мне объясни, у падальщика с головой как, порядок? Три корабля кидаться на караван, у которого в охране десяток боевых судов. Это нормально? Вообще, падальщик, даже при равенстве сил еще подумает, стоит ли нападать или нет, задумчиво сказал Лэнс. Раньше за ним не водилось без оглядки бросаться в атаку. Думаю, и на этот раз все просчитано. Другого такого хитреца поискать еще. Опять же, не арх подойдет с тыла. Пока конвой будет нас выцеливать, он им в спину ударит. Не забивай голову, чем не надо, убивец. Наше дело — взять купца. Работай руками, а головой есть кому поработать. Тут и оно, что сомнительно мне», — проворчал полубой. В модуле он занял место поближе к аварийному люку. Больше шансов уцелеть, если модуль накроют единороги. Главное в таком случае — вывалиться из душегубки и врубить ранец. Пока автоматика отследит, где обломки, а где скафандр, можно успеть присосаться к корпусу, если, конечно, повезет. Касья наглядел пиратов. Рассерянных лиц не было. Кто сосредоточенно охмурился, кто шевелил губами, шепча молитвы. Модуль тряхнула. Когда катапульта выбросила его из корабля, тут же задрожала обшивка. Включились двигатели. Абордажники почти синхронно опустили забрала шлемов и взялись за рукоятки от стрела бандажных штанг. «Готовность к выбросу 20 секунд!» – Рявкнул в гарнитуре голос падальщика. «Цель – транспорт Республики Луара. Дистанция выброса 200 ярдов!» Отсек на несколько секунд наполнился ледяным туманом. Пилот разгерметизировал модуль. «Готовность 5 секунд!» Абордажники разом задрали головы к створкам люка на потолке. Томительно истекали последние мгновения. «Пошел абордаж!» Потолок лопнул. Грохнули одновременно пиропатроны, выстреливая десант в пустоту, и адреналин привычно ударил в голову, бросая организм в эйфорию ближнего боя. Конвой прозевал лежавшие в дрейфе пиратские корабли и успел сделать только один залп до того, как пираты, сметая огнем фаланг слабенькие батареи единорогов с транспортов, вломились в ордер. Залп пришелся в пустоту и теперь все зависело от слаженности действия экипажей боевых кораблей и слетанности эскадры. Лучшим выходом было отрядить корветы, которых в составе конвоя было шесть, в преследование и двумя эсминцами, и двумя фрегатами обложить конвой, пресекая возможные попытки пиратов вырваться из ордера, одновременно страхуя караван от повторного нападения извне на случай подхода к пиратам подкрепления. Увы, ни слаженности, ни слетанности как раз и не было. Караван состоял из транспорта Республики Луара и герцогства Майнц-Габсбург. Соответственно, и в охране находились корабли двух государств поровну. Поначалу корветы сунулись в ордер, однако командир группы кораблей герцогства, видя, что удару подверглись суда Республики Луара, счел возможным приказать своим транспортам и боевым кораблям продолжать движение. Тщетно республиканцы пытались воззвать к здравому смыслу союзников. Половина конвоя, прикрывая собственные транспорты и не обращая внимания на схватку, прибавила скорость и уходила все дальше от места столкновения. Пиратские корабли, выбросив абордажные команды, маневрировали, скрываясь за тушами транспортов от огня боевых кораблей. Один корвет уже отвалил в сторону, получил совмещенный залп «Божьей заступницы» и «Черепахи» в район двигательной установки. А два других никак не могли решить, следует ли стыковаться с транспортами, чтобы помочь им отразить абордаж или вести артиллерийскую дуэль с пиратами. Полубой остановил вращение, включив ранец. Прямо перед ним проплывал борт транспорта. Касьян оценил мастерство пилота в модулей. Абордаж был сброшен по классической схеме для атаки с двух направлений – с кормы и с носа судна. Десантники разлетелись веером, накрывая судно в районе энергоустановки, рубки и жилой палубы, почти одновременно присасываясь магнитами к обшивке корабля. Пройдя границу силового поля, Полубой сорвал с плеча направленный заряд, прилепил к обшивке, ткнул в гнездо детонатор и дал в ранец мгновенный импульс, отваливая в сторону. Заряды сработали синхронно, вбивая фрагмент обшивки в корпус. Переждав поток воздушного пара, ударившего из отверстия, полубой нырнул вниз. Аварийное освещение заливало коридор синеватым светом, переборки изолировали отсек при разгерметизации корпуса, но самозатягивающийся слой между прочным и легким корпусом уже смыкал дыру над головой. Слева к полубою бросилась фигура с поднятой над головой саблей. Касьян принял удар на клинок, перерубив оружие нападавшего. Сталь не выдержала соприкосновения с килемитовым лезвием и наотмашь врезал по шлему рукоятью. Видно было, как расплющилась, а лицо, брызнула кровь, и матрос рухнул на палубу. «Внимание! Открываю переборки!» – возник в наушниках голос Лэнса. Полубой бросился вперед. Переборка поползла вверх. Он пригнулся и на карачках проскочил в следующий отсек. Здесь рубились вовсю. Двух абордажников теснили четверо. Коридор был широк, и пиратам приходилось стуга. «Дорогу!» – рявкнул полубой. Один из пиратов рухнул на колени, не сумев блокировать мощный удар секиры, и полубой в отчаянном броске пронзил уже занесшего оружие матроса. Одновременно второй пират разрубил шлем еще одному защитнику транспорта, а двое других бросили оружие и подняли руки. «Спасибо, брат!» – сказал пират, поднимаясь с колен. «Думал уже хана!» Полубой знал тощего Грега, молчаливого пирата, который жил в соседнем кубрике на Божьей заступнице. «Этих куда?» — спросил он, указывая саблей на пленных. «Что, за спиной оставлять?» — бросил в ответ Грег, явно собираясь прикончить матросов. «Погоди!» Полубой положил ладони на шлемы пленных и силой стукнул головами друг от друга. Матросы куклами разлетелись в стороны, сползая по стенам на палубу. «Десять минут отдохнут!» «Давай, давай, не спать!» — заорал Лэнс. «Там в трюме ребят зажали!» Семером они скатились на две палубы ниже, почти не встретив сопротивления. Двое заступивших дорогу расстались с жизнью, не успев помолиться. Поднимавших руки глушили рукоятками сабель. Вахтенных возле энергетической установки не было, и Лэнс, оставив двоих, побежал дальше. Возле грузового трюма четверо пиратов нарвались на охранников. Они были профессионалами, к тому же их было вдвое больше. Когда команда Лэнса вылетела на грузовую палубу, двое пиратов уже отошли к Господу, а два других, прижатых к стене, готовились последовать за ними. На глазах у Касьяна одному из оставшихся разнесли шлем ударом обоюдоострого топора, а вторым ударом, как бритвой, снесли голову кривым ятаганом. Полубой, заорав что-то нечленораздельное, ворвался в гущу схватки. Больше не было пиратов, были свои и чужие. И одного из своих только что зарубили. Пираты шарахнулись в стороны, глядя, как среди охранников бушует убийственный смерч. Полубой ревел медведем, успевая блокировать выпады, пробивал чужие скафандры, отрубал руки с зажатым в них оружием. Килемитовому клинку хватало одного удара, чтобы сломать защиту и развалить шлем вместе с головой. Кто-то бросал в ужасе клинок, падал на колени и таких полубой оставлял в живых. Кто-то пытался сопротивляться, и тогда пощады не было. Горячка рукопашной захватила его целиком. И когда внезапно перед ним не оказалось очередного противника, он в недоумении остановился. Вокруг валялись мертвые тела, палуба и стены были забрызганы кровью. Пираты остолбенев пялились на него, будто впервые видели – Мышцы еще сводило желанием драки, и полубой, давая выход безумию схватки, поднял вверх руки и испустил дикий крик. Давно он не чувствовал себя так свободно. Обычно в бою ему приходилось не столько рубиться или стрелять, сколько командовать, и он уже почти забыл, какое это наслаждение целиком отдаться первобытному чувству боя. Постепенно горячка спадала. Касьян поднял забрало, откинул шлем на голову и только теперь увидел, что натворил. Из девятерых охранников в живых остались только двое. Те, которые успели поднять руки. Сердце сжалось в ледяную глыбу, глотку перехватило. Лэнс, перешагивая через трупы, подошел к полубою, ткнул кулаком в плечо. «Слышь, убивец, предупреждать надо, чуть своих не порубил. Заткнись!» Буркнул полубой, вытирая с из парину. «Бродяга, как у тебя?» Скрипнул в наушниках голос Диего Утконоса. «Порядок! Троих потерял! У тебя что?» «Все нормально!» С некоторой запинкой отозвался Утконос. «Давай, посмотри, что там за груз!» Лэнс задумчиво посмотрел на полубоя. «Что-то здесь не так! Любой груз вполне можно увидеть из документации в файлах главного компьютера!» Он повернулся к своей команде. «Парни!» — Проверьте в кубриках. Может, кто прячется, а я на мостик. — Пойдем вместе, — сказал полубой, чувствуя неладное. На мостике, судя по трупам и обломкам консолей и экранов, пиратам пришлось нелегко. Пятеро пленных выстроились вдоль стены с поднятыми руками под охраной трех пиратов. Капитан транспортника, пожилой мужчина с окровавленной седой головой, стоял перед собственным креслом, в котором, задрав ноги на консоль, восседал утконос. Увидев Лэнса и полубоя, утконос кривился. Я тебе сказал проверить груз! Бродяга смахнул с ближайшей консоли обломки и присел на край. С каких пор ты командуешь? После захвата корабля все равны, если ты не забыл. Черт с тобой! сказал утконос. Я тут пытаюсь разговаривать капитана. Он вытянул руку и быстрым движением рассек капитану щеку кончиком шпаги. Капитан не пошевелился. «Видал героя?» — ухмыльнулся Диего. «А что ты хочешь узнать?» — спросил полубой. Утконос сплюнул в его сторону. «Тебе какое дело, деревня?» Трое пиратов, сторожившие пленных, обступили Касьяна. «Он вправе задать вопрос, Диего?» — поддержал полубой Лэнс. «А я вправе послать его подальше. Ну так и быть, отвечу. Этот упрямец никак не хочет открыть сейф». Утконос ткнул большим пальцем через плечо, где в стену был вмонтирован огромный сейф. «Всего и проблем!» – удивился бродяга. «Выломаем ящик, а на заступнице откроем со всеми удобствами». «И капитану достанется пятая часть!» – заорал Утконос. «Не жирно ли будет падальщику, а? Сидит там в кресле, а мы тут жизни кладем. Я пять человек потерял». «Это твои проблемы», – холодно сказал Лэнс. «По правилам...» — Всю добычу делим согласно заключенным контрактам. Если ты против, поговори с падальщиком об увеличении твоей доли. — Ты не понимаешь, Лэнс, — вкратчиво сказал утконос, поднимаясь на ноги. — Мы откроем сейф здесь и поделим содержимое между нами, абордажниками. Капитану и команде, протирающей штаны на заступнице, хватит из стоимости груза. Ну, по рукам? — Нет, не по рукам. Полубой выпятил челюсть и шагнул вперед. «Делить будем на всех!» «Ты что, кретин, не понимаешь? Твоя доля меньше всех! Так хватай добычу, пока она рядом!» «Мы будем делить на всех!» «А что ты скажешь, Лэнс?» «Ты взорвался, Диего!» «Ну вы сами этого захотели!» Прошипел утконос и внезапно сделал стремительный выпад, целясь Лэнсу в грудь. «Выхватить саблю времени уже не было!» и полубой ударил сбоку по лезвию шпаги, сбивая ее в сторону. Ладонь резанула острая боль. Шпага пропорола Лэнсу рукав скафандра. Бродяга вскрикнул, схватившись за плечо. Полубой рванул из ножен саблю и, ощутив движение за спиной, прыгнул в сторону. Палаш одного из подручных утконоса скользнул по откинутому назад шлему. Ответным ударом косян рубанул противника по лицу. Протяжно закричав, пират схватился за глаза, выпустил палаш, и, повалившись на пол, забился в судорогах. «Этот урод мой!» — крикнул утконос. Крутанув шпагой мельницу, он пригнулся и двинулся на полубоя. По уверенным движениям Касьян понял, что перед ним опытный противник. К тому же, как он знал, кромки лезвия шпаги утконоса были покрыты келемитом, так что сабля не давала Касьяну преимущества. И все же утконос поторопился. Если бы он видел, как бился полубой в грузовом трюме, он вряд ли бы решился на открытый поединок. Он показал колющий удар в лицо, резко сменил направление, намереваясь ударить по внутренней стороне бедра, туда, где проходила бедренная артерия. Он не хотел убивать сразу. Ему хотелось, чтобы противник истек кровью, видя триумф своего врага. Беда для утконоса состояла в том, что его движения казались стремительными только ему. Полубой аккуратно отвел сбивом шпагу и кончиком пера, обоюдоострым утолщением верхней четверти лезвия провел тот же секущий удар, который намеревался провести утконос. Диего охнул, отступил, взгляд его опустился вниз. Из разреза скафандра толчком выбилась струйка крови. Лицо утконоса покрыла смертельная бледность. Он непонимающе взглянул на полубоя, который опустил саблю и спокойно смотрел на него». Внезапно ноги пирата подломились, и он тяжело опустился на колено. «Сволочь! Аптечку мне...» «Ты сам знаешь, что это не поможет», — равнодушно сказал полубой. «Я тебя с того света достану!» С трудом выговорил утконос, покачнулся и медленно завалился на бок. «Бросай оружие!» — рявкнул полубой. Два пирата, загнавшие Лэнса за пульт канонира, в страхе бросили сабли. Полубой оглядел остолбеневших пленных, указал капитану на кресло. «Присаживайтесь, капитан!» Тот тяжело рухнул в кресло, не сводя с него глаз. Полубой огляделся, нашел неповрежденный пульт и вызвал божью заступницу. «Лично прогуляйтесь за борт, ублюдки недоделанные, и тогда...» Лицо падальщика напоминало цветом переваренную свеклу. Изо рта летела слюна, глаза метали молнии, готовые ослепить любого, кто попадется на глаза. — Капитан! — прервал излияние Росса полубой. — Транспорт наш! С полминуты падальщик дышал широко открытым ртом, восстанавливая дыхание. — Какого черта молчали? — были проблемы, капитан. — Где Лэнс? Где утконос? Сколько людей потеряли? — Лэнс вон, перевязку делает. Утконос убит. Потеряли восемь человек. Падальщик снова зашел с ругательствами, но теперь Касьян подождал, пока капитан выговорится. Роса можно было понять. Теперь ему придется набирать новых абордажников, а на Акмоне свободных людей было немного. Там в основном отдыхали команды других кораблей, капитаны которых работали на гитайров. Стало быть, придется перекупать абордажников, а это всегда чревато непредусмотренными расходами. «Что с караваном?» – спросил полубой, когда падальщик выговорился. «Караван наш!» – проворчал Рос. Ниарх подоспел вовремя. Эсминец и фрегат бросились в самоубийственную атаку, давая время корветам уничтожить пиратов или увести часть конвоя, но даже этого не удалось. Эсминец взорвался от прямого попадания совмещенного залпа всей эскадры гитара а на фрегат набросились два корабля и взяли его на абордаж. Ниарх устремился в погоню за уходившими кораблями герцогства Майнс-Габсбург однако прекратил преследование и вернулся к каравану. Уйти удалось только одному транспорту Республики Луара в сопровождении единственного корвета. Их отпустили, хотя могли уничтожить без всяких хлопот. Все это падальщик выложил с кислой физиономией, явно сожалея, что на его долю пришлось лишь одно грузовое судно. «Что в трюмах?» – спросил он. Полубой повернулся к капитану транспортника. «Будет лучше, если вы не станете темнить». — посоветовал он. Капитан не стал упрямиться. Корабль вез груз френеумиевой руды, что вызвало новое проклятие падальщика. «Зачем так раздражаться, капитан?» — рассудительно сказал Лэнс, подошедший к экрану. «Думаю, гитары выкупят у нас грузовик вместе с грузом». «Ну, может быть, может быть», — забормотал Рос. «Что-нибудь еще есть?» «Тутей, в капитан никак не желает открывать». «Что?» А если ему пятки подпалить? — Откройте сейф добром, — сказал полубой капитану. — Вы же видите, наш командир настроен решительно. Капитан транспортника поджал губы. — Открывай ящик, старый пенек, пока я тебя ломтями не настругал! — заорал полубой таким голосом, что даже падальщик на божьей заступнице отшатнулся от экрана. Такое обращение возымело действие. Капитан набрал на панели код, и дверца сейфа бесшумно открылась. Лэнс и обезоруженные пираты кинулись к сейфу. Вздох восхищения пронесся по рубке. «Что там?» — сгорал от нетерпения падальщик. Лэнс подошел к консоли с богато инкрустированной шкатулкой в руках. Развернув ее к экрану, он откинул крышку. Полубой видел, как у падальщика отвисает челюсть, а глаза вываливаются из орбит. «Это же светоч галактики!» — прошептал падальщик. В шкатулке на бархатном ложе лежала оправленная в платину голубая жемчужина размером с крупный апельсин. Золотые и зеленоватые искорки пробегали в ее глубине, отчего казалось, будто она содержит в себе мириады звезд, за что и получила свое название. Зрелище было завораживающе, и даже полубой поддался волшебному блеску жемчужины. Насколько он помнил, добыли ее на отдаленной планете, под неприятным названием «Мертвящая лагуна» более ста лет назад. С тех пор на лагуне побывали десятки экспедиций, однако выловить что-то подобное больше не удалось ни разу. С одной единственного на планете моря доставали вполне обычный жемчуг, может быть с небольшим зеленоватым отливом, но подобного экземпляра больше никто не встретил. Светоч галактики оправили в Платину и выставили на аукцион. Жемчужина ушла за цену, сравнимую с бюджетом вполне благоустроенной планеты, и, казалось, навсегда исчезла из виду, поскольку покупатель по вполне понятным причинам пожелал остаться неизвестным. И вот теперь ее обнаружили на каком-то задрипанном транспортнике. Прокашлялся падальщик. Ну что ж, неплохо, господа, неплохо. Какие говоришь, потери? Лэнд с трудом оторвался от созерцания жемчужины. Что? «А, ну да, эту безделушку!» Падальщик постарался говорить небрежным тоном, но это у него плохо получилось. Достать сюда, да, ну и сами возвращайтесь, и никому пока ни слова!» «Капитан, у нас есть раненые, пришлите призовую команду!» Напомнил Россу о его обязанностях полубой. «Разумеется, через 20 минут вас заменят, все, жду вас на нашей заступнице!» Падальщик отключился, Ален с сожалением закрыл шкатулку и невесело усмехнулся. «Ишь, как заговорил на нашей заступнице! Ох, чую я, что-то старый хрен задумал!»